Глава пятнадцатая. На частоту Что? Настораживаюсь я. Перчатки. Вам в них настолько неудобно, что вы чуть не угробили смесь. Снимите. Ловко выкрутив ситуацию в своих интересах, говорит инквизитор. Я сейчас могла бы поддержать эту тонкую игру, но уже порядком вымотанной хочу простой человеческой честности, которой меня с пеленок приучила бабуля. Не лукавьте ваша светлость. Вам не дает покоя то, что скрывается под ними. Так и выдаю инквизитору в лицо. А он явно не ожидал от меня такой прямоты. Ему еще повезло, что я не грубо это выдала, а вполне мягким тоном. И далось мне это сложно, так как кое-кто просто мастер забираться под кожу и выводить из себя. Обычно раненых жалко, а этого каждые пять минут хочется пристукнуть. Так и есть. Кивает инквизитор и слегка улыбается. А я думала, моя прямота не придется ему по вкусу. Воспитанная дама должна быть кроткой и услужливой, желательно недалекой. Так ведь? Раз мы решили, наконец-то говорить открыто, то я отвечу. Я никогда не снимаю перчатки, потому что под ними шрамы. Сообщаю я, смело глядя в глаза инквизитору. Он еще помнит, что опалил одной даме руку. Мне было лет десять, когда единственный дорогой мне человек, в котором я видела защитник безжалостно толкнул меня на угли. Тут же продолжая я пока этот дракон не успел сделать опасных выводов. Конечно, никакого дорогого человека не было. Стоило сказать, что злой опекун нанес обиду, но мне от чего то захотелось напомнить этому сахарю, что настоящую боль приносят не увечья, а люди, предавшие твою веру. Так было с Сирией, перед которой мне до сих пор стыдно за то, что не смогла ее оправдать, и за то, что до сих пор нахожусь в ее теле, не зная, где она и что с ней. Леди Роше, Сирия, мне жаль». «Простите, что был так настойчив». Вдруг выдает инквизитор. «На секунду я теряюсь». Он сейчас сказал «Простите?» Или мне послышалось? Не знаю от чего но тело пробирает так, что вся покрываюсь мурашками, а душа будто надрывается. Воет. Однако это не моя боль. Это будто отголоски прошлых чувств, которые принадлежали не мне. Не знала, что так бывает. Леди Роше, ваши глаза. Тут же хмурится инквизитор, а я злюсь. «Что с ними?» «Их стало три?» Я показываю шипы, как обычно это бывает при защитной реакции. «Уж чего я точно не хочу, так это быть слабый в чьих-то глазах. Тем более в его глазах. Ох уж это тело!» Они блестят от слез. Будто не понял намека, сообщает мужчина. «Он в самом деле такой сухарь или просто издевается надо мной?» «Да уж, знали бы те дамы, что считают его чуть ли не самым завидным женихом королевства, что на самом деле не оттесанный мужлан!» Только внешне чертовски привлекательный Особенно в этом полуголом виде. Черт, да о чем это я? Это от дыма ваша светлость. Хотя какая разница, не так ли? Не думаю, что нам с вами нужно сближаться или делать вид, что мы ладим. Отрезаю я еще строже, потому что его взгляд сбивает с мыслей. Он опасен, как туман застилающий зрение. Можно думать, что идешь в верном направлении, а в итоге оказаться в ловушке. «Инквизитор не тот, кому стоит верить, и тем более доверять». «Все еще хотите быть от меня подальше?» Черные брови дракона хмурятся. «Нас с вами связала неудача. Вы спасли меня от плетения, а я залечила вашу рану как могла. Пусть все, что произошло в этой пещере, останется здесь. Завтра вы снова станете собой, станете инквизитором, который никому никогда не верит. А я стану для вас одной из заурядных головоломок, которую вы разгадываете из скуки». «Заурядных? Зря вы так о себе». «Скажете, что не изучаете меня все это время, как подопытную мышь?» Молчит. «То-то же. Киваю я и почему-то злюсь. Странно, ведь всегда прекрасно понимала, какой он человек. Это не стало сюрпризом, но все же злит. Как вас не разгадывать, леди Роше, когда вы постоянно ломаете привычную картину? О чем вы? Дайте подумать, с чего начать. Вы женщина, которая добилась успеха в мире мужчин, сохранив свою женственность. Более того... «Вас обожает весь город. За вас заступаются. Хотя ничего толком не знают о вас. Это весьма любопытно. Но еще любопытнее то, что вы согласились на фиктивный брак, тогда как могли выбрать настоящую и более успешную партию. Почему? И зачем ради этого фиктивного супруга вы рисковали собой, бегая по лесу за егерями? Или это не из-за него, а из-за шкатулки? Темные глаза инквизитора сужаются». «Если бы из-за нее, то я бы уже ушла с ней, а не думала, как остановить распространение яда вашей крови!» «И это еще один любопытный момент», — соглашается дракон. «Я дал вам столько шансов!» «Что?» — вспыхиваю я, но тут же остываю. «Верно. Я ведь догадывалась, что все это неспроста. Чувствовала, что он ведет какую-то двойную игру, и, услышав эти слова, не должна удивляться. Однако я злюсь». «Злюсь, потому что чувствую себя лишь пешкой в разыгранной им партии. «Все это время вы проверяли меня?» «Такова моя работа. Печальная работа!» «Если ее не делать, то мир не будет светлым». «Так вы живете во тьме? Ради света других?» «Я хочу его уколоть, но вместо этого получается чуть ли не комплимент». «А вы, леди, для чего живете?» Переводят стрелки дракон. «Отличный вопрос. Я уже и сама не знаю». Так вы не только инквизитор, но еще и философ. Я бы так не сказал. Но, Сири, вы так и не ответили. Почему вы не взяли шкатулку, когда у вас был шанс? Испугались леса или погони? А вам не приходило в голову, что мне она попросту не нужна? Я уже говорил, что отлично читаю людей. И ваш взгляд на эту дешевую вещицу говорит совсем не то, в чем вы пытаетесь меня убедить. А еще вы сказали, что часто ошибались на мой счет. И этот раз не исключение. И даже если бы вы оказались правы, то я не тот человек, который бросит кого-то умирать ради вещицы, пусть даже крайне ценный, даже врага ваша светлость. Не знаю, в каком раке вы привыкли жить, но не все в мире пропитано тьмой. С жаром замечаю я, а затем осекаюсь, видя, каким непривычным серьезным взглядом он на меня смотрит. «Вы чего?» «Ничего, лидераша», — отвечает он. «Однако я чувствую, что это далеко не правда». Из чего я взяла, что если буду чесна с ним, то он будет честен со мной? Хотя я ведь лукавила сейчас не один раз. В общем, честными мы друг с другом никогда не будем. Так что пора возвращаться к тому единственному, что до сих пор помогало мне оставаться неузнанной и непойманной. К маленькой хитрой игре. Пусть даже она мне совсем не по душе. Я заботилась о вашей ране. Но вместо благодарности вы только и делаете, что без конца допрашиваете меня. Такие нынче нравы у приближенных короля? Я хочу сменить тему. «Ну что вы, леди Роше, я благодарен. Что-то не верится». «Раз так, то подумайте, как выбраться из этого места в более уютное и безопасное», — говорю я. Инквизитор, прораскинув мозгами всего секунду, решительно кивает. «Пойдемте». Он встает с места и направляется к выходу, даже не взяв с собой шкатулку. «Вы куда?» Я спешу за ним. Лорд не отвечает. Смело выходит под открытое темно-синее небо и, более того, кажется, собрался идти прямо в лес. «Мне что, нужно идти за ним? Туда?» Выглядываюсь в немного жутковатые стволы деревьев, освещенные лишь белым светом луны, и тут же вздрагиваю. «Там кто-то есть! Не зверь! Человеческий силуэт!» «Те бандиты нашли нас?» «Стойте!» Я тут же хватаю Инквизитора за руку и тяну обратно в пещеру, на землю, позабыв о его ране. «Может быть, как раз из-за нее и яда в крови дракон поддается моей манипуляции?» «По-другому я бы из места не сдвинул эту чушучатую гору!» «Лидераше, что вы по-вашему сейчас делаете?» Звучит у меня прямо над ухом, но вместо того, чтобы ответить, я не глядя прислоняю палец к его губам. «Тише, там кто-то есть!» Шепчу я, разглядывая силуэт. «Боги! Да там он не один!» Оборачиваюсь, чтобы сообщить об этом инквизитору, и тот замираю. «Ух ты ж, блин! А не слишком ли он близко?» Мы оказываемся лицом к лицу, тела почти впечатались друг в друга, и я каждой клеточкой ощущаю жар обнаженной кожи дракона. Слышу звук колотящегося сердца. Это его или мое? Хочу отстраниться, но Инквизитор не дает. Прихватывает за талию, прижимает к себе еще плотнее. Так что все внутри сжимается против моей воли. «Что вы делаете?» Шеплю я на него, когда хочется кричать. «Увы, нельзя, иначе нас заметят». «Вы ведь сами сказали, что там кто-то есть». Говорит он, а его голос от чего-то расплывается. Да что это со мной? За четыре года монашеской жизни совсем рехнулось. Хотя нет, дело не в этом. Мое тело даже на Гришу так остро не реагировало. Точно, то было мое, а сейчас я в чужом. Так вот в чем дело. Это гормоны силия, а не мои. Но разве от этого легче? Черт, запястье начинает гореть. И сильно. Ваша светлость! Господин инквизитор! Раздаются голоса. Я тут же оборачиваюсь. Это не злодеи! Выпаливаю я, узнав голос зовущего. «Перси?» «Конечно, не они». Успокаивает Инквизитор. А его непоколебимость и то, как он до сих пор меня прижимает, наводят на очень плохие мысли. «Так вы знали?» Хмурясь, я и тут же понимаю, что задала дурацкий вопрос. Разумеется, он знал. И это выражение лица тому прямое подтверждение. «Тогда зачем мы прятались?» Еще пуще сержусь я. «Мне понравилось». «Что?» Кричу я от возмущения, но высказать все, что сейчас думаю, мне не дают. Те самые силуэты оказываются совсем близко, и теперь я могу разобрать лица. Точно, это Перси, и еще один из людей Инквизитора. Вы поздно. Отчитывает пришедших дракон, наконец-то немного ослабляя хватку. Я тут же вырываюсь. Погодите, что он имел в виду? Он знал, что они придут сюда? Вы хотели безопасности, леди Роше? Обращается ко мне Инквизитор, не давая переварить происходящее. Пойдемте. Протягивает мне широкую ладонь. Я как бы рада отсюда смыться, но меня дико бесит, что я не в курсе того, что тут происходит. Однако злость мне сейчас не поможет. Наступив себе на горло, кладу замерзшие пальцы в горячую ладонь инквизитора с мыслью, что разберусь во всем, как только буду подальше отсюда. Инквизитор тут же вытаскивает камень. Тот самый артефакт перемещения. Что, был поврежден? Только вот мир в одночасье начинает вертеться. Мрак ночи рассеивается. Мы оказываемся уже не в лесу, а в помещении, залитым бледным желтоватым светом торшеров. Серые стены, белый потолок, люстра, кровать. Это та самая комната, из которой мы переместились, спасаясь от бандитов. Только вот здесь нет следов борьбы или погрома. Как это понимать? Ох, я оглядываю абсолютно нетронутое помещение. Я бы и рада подумать, что мы оказались в другой комнате, но очевидно же, что нет. Все один в один похожее. Тогда выходит, никакого нападения не было. Я во все глаза смотрю на инквизитора, но ему и отвечать не надо. Все на его бессовестном лице написано. — Леди Роша, вы же умные барышня и должны понимать, что я был обязан провести эту маленькую проверку. Выдает он, а я чувствую себя такой идиоткой, что волосы рвать готова. Ну, разумеется, никто в здравом уме не стал бы нападать на людей-инквизитора, а он бы не бросил своих, убегая со мной и шкатулкой. Это все иллюзия. Стоп, а где шкатулка? Или и она тоже была не настоящей? Ну, конечно, стал бы этот бесчувственный профессионал своего дела рисковать настоящей? Разумеется, нет. Он все спланировал от начала и до конца. Вы в самом деле жестокий! Я ведь вам поверила, я боялась за вашу жизнь! Со злостью говорю ему в лицо и тут же останавливаюсь. «Стоп! Его рана Она ведь была настоящей!» «Я не мог доставить к его величеству личность, в интересах которой не был уверен», отвечает мужчина так, будто не сделал ничего такого, на что можно злиться. «А я вот успокоиться теперь не могу. Так и хочется его пристукнуть. И сейчас еще сильнее, чем прежде. И ради этого вы даже под боевое плетение подставились, или это тоже искусная иллюзия?» «Счастливы, что заставили меня переживать?» Это не входило в план Леди Роше. «Но мне было приятно узнать вас с этой стороны». А -а -а! Он еще и комплименты отваливает! Реально не понимает, что люди так себя не ведут! Хотя чего я от него жду? Робот-инквизитор! Камень без души!» «Поздравляю! Узнали! А заодно заставили чувствовать себя полной идиоткой! Спасибо и браво! Вы отличный стратег и ужасный человек! На этом, пожалуй, наши пути разойдутся!» «Сирик, куда вы?» Спохватывается Инквизитор, едва я направляюсь к выходу. «Подальше от вас!» И решительно толкаю дверь. Застывшие на пороге молодцы даже вздрагивают. Тут же бледнеет и кидает на Инквизитора такие испуганные взгляды, будто это они осмелились тут огрызаться, а не я. «Мы не договорились, Сирик!» «Вернитесь, я вас не отпускал!» «Так арестуйся, а если нет, то не мешайте!» Я бью его же любимой картой и ухожу прочь под растерянные взгляды молодцев, которые уже, кажется, забыли, зачем пришли инквизитор А я такая злая, что драконим огнем готова дышать. Жаль, что этой способности у меня нет. Но почему я не в дракона попала? Сейчас бы расправила крылья, подпалила бы зад кое-какому вредителю и улетела прочь. А так, куда я на ночь глядя? В лес? Одна? Черт! Что за гадкое положение, что я даже уйти отсюда достойно не могу. Нет уж, после всего, что я высказал этому иллюзионисту, я ни за что не сяду с ним завтра в один экипаж. Ни за что! И как же мне тогда быть? Леди Роше, позвольте, я провожу вас в вашу комнату. персис с несколько виноватым видом подбегает ко мне. Да уж, лучше сейчас спрятаться и хорошенько все обдумать в одиночестве, чем топтаться в отдаленном закоулке коридора. Но едва я вижу, что дверь в мою комнату находится напротив покоев Инквизитора, как опять злюсь. Чтоб ему всю ночь чесалось. И если вы чего-нибудь желаете... Вежливо, словно его представили мне в слуге, говорит Перси, склонив рыжую голову. Нет, разве что лошадь. Вздыхаю я. Перси аж подпрыгивает. Лошадь? Я как бы пошутила, но кажется, очень даже удачно. Да, здесь можно где-нибудь разыскать коня рано утром. Может, деревни есть поблизости. «Я заплачу». «Ну что вы, если я с вас деньги возьму, главное меня убьет. Он и так обещал шкуру спустить». Жалуется Перси, но тут же прикусывает язык и очень жалобно смотрит в глаза. «Можете сделать вид, что этого не слышали». «Могу, но после того, как расскажешь подробности. Идет?» Перси вздыхает, но все же кивает. «Все равно должен извиниться. Я перепутал артефакты и вместо иллюзии настоящую вспышку вас выпустил». «Что? Так это он меня чуть с ней подпалил». «Пожалуйста, скажите главному, что вы на меня не в обиде. Я вам не только лошадь, но и седло достану. Только не жалуйтесь на меня, лорду Веримору». «Ничего себе, как сильно он инквизитора боится. А ведь Перси – племянник короля. интересно у них там взаимоотношения». «Ну что ж, по рукам. Ты мне коня, а я снимаю все претензии», – заверяю я Перси. Хотя это даже звучит глупо, но рыженький радуется, как ребенок. Клянется выполнить все в лучшем виде и тут же исчезает. Что ж, значит, утром я смогу отделаться от всей этой процессии? Хотя не уверена, что стоит одной ехать по лесу. Тут же разбойники могут быть. Так, а если добраться до ближайшей деревни и нанять людей, чтобы сопроводили в Севель до портального вокзала? Открываю прихваченную собой на всякий случай карту и кидаю заговоренную бусинку, что тот час показывает, где я нахожусь. Угу. Деревня в часе езды верхом. А если перейти на рысь, то еще быстрее будет. Отлично. С этой мыслью и ложусь в постель, обещая себе, что непременно избавлюсь от Инквизитора. Но утром он выкидывает такое, что даже в голове не укладывается.